Это было известно и перед войной. Для выبرски крупного десанта надо иметь не просто превосходство в воздухе, и даже не господство, а полное господство. И не только над районными пролётами и десантирования, но и над районным боевых действий десантников. Другими словами, эти великолепные, но вооружённые очень лёгким оружием соединения могли применяться в особых условиях. Например, в войне которую мы начинаем внезапно с окрушительным ударом. Вторая возможность, при том же сценарии, для захвата территорий, которые германской авиацией слабо контролировались, Румыния, Болгария, Югославия и так далее. Третья возможность, в условиях развала Германской империи, для захвата огромных никем не контролируемых территорий Франции, Бельгии, Голландии и так далее. Четвертая возможность, захват некем не управляемых колоний, разгромленных европейских метрополий и дружественной Британией. Попытки же вообрасвыть корпуса в ходе нормальной войны, когда идёт многолетняя борьба на равных с переменным успехом, завершались катастрофами. Выброска 4-го воздушного десантного корпуса в феврале 1942 года под Вязьмой и Днепровский десант 1943 года без абсолютного господства в воздухе выброска крупных десантов обречена на провал. С этой точки зрения вызывает удивление полная потерь в действительности советской цензуры, которая в мемуарах маршала Жукова пропустила такой пассаж. Сам характер возможных боевых операций определил необходимость значительного увеличения воздушно-десантных войск. В апреле 1941 года Начинается формирование пяти воздушно-десантных корпусов. Источник: Воспоминания и размышления, страница 211. В феврале 1941 года Жуков стал начальником Генерального штаба, и началось совершенно беспремерное развёртывание новых поисковых формирований. Помимо прочего, в апреле формируются пять корпусов первой волны. Как мы теперь знаем, это было только начало. Жукову нужно значительно увеличить ВДВ, исходя из характера возможных боевых действий. Что же это за возможные боевые действия? Полевой устав Красной армии 1936 года, ПУ-36, совершенно чётко определял, что использование воздушно-десантных войск возможно только в ходе наступательных операций и только во взаимодействии с войсками, наступающими с фронта. Статья 7. Но до этого можно додуматься и не заглядывая в устав. Так а каких же возможных боевых действиях, говорит Жуков. Если бы Сталин и Жуков нанесли внезапный удар по Германии, то с применением ВДВ не было бы проблем. Но Гитлеру придил, Гитлер рубанул первым, потому у Сталина и Жукова просто нет возможности всю нашу десантную мощь применить. Всю войну Сталин ждал момента, Когда германская авиация будет окончательно задавлена, и он сможет бросать своих десантников для захвата неуправляемых территорий. Всю войну десантные корпуса получали лучших людей, которых ещё до войны подобрали и подготовили к десантированию. Но Гитлер огрызался, и приходилось десантниками снова затыкать дыры. Например, так. 36-я гвардейская стрелковая дивизия была сформирована на базе 9-го воздушно-десантного корпуса по директиве Ставки от 31 июля 1942 года. 5 августа части начали погрузку в железнодорожные эшелоны, хотя формирование дивизии к этому времени ещё не было завершено. Отсутствовали артиллерийский полк, некоторые специальные подразделения. Источник Акимов. От Волги до Альп. Боевой путь 36-й гвардейской стрелковой сети. Верхнеднепровской краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Москва. Войны с дат. 1987 год. Страница 4-я, 5-я. Товарищ Сталин принимал решение по ночам. 31 июля это вполне могло быть ближе к полуночи, а то и за полночь, то есть 1 августа. И от кабинета товарища Сталина директива должна была проскочить много инстанций, прежде чем попадала к командиру корпуса. И уже погрузка, без артиллерийского полка. Ничего, перебьетесь. Корпуса выделяли из своего состава гвардейские дивизии и снова пополнялись новыми людьми, готовили их к десантированию и снова тревога, бегом-бегом по вагонам, вперед. И все повторялось с самого начала. В 1944 году формируется три новых артиллерийского полка. гвардейских воздушно-десантных корпусов. 37-й генерал-лейтенант Миронов. 38-й генерал-лейтенанта Утвенко. 39-й генерал-лейтенанта Тихонова. Это необычные корпуса. Они состоят не из бригад, а из дивизий. По три гвардейские десантные дивизии в каждом корпусе. В октябре 1944 года корпуса были сведены в отдельную гвардейскую Воздушно-десантную армию. Источник – «Советские воздушно-десантные». Страница 276. Европа на пороге освобождения. Товарищ Сталин изготовился. Но Гитлер под болотоном нанес удар. И пришлось отдельную гвардейскую воздушно-десантную армию переименовать в 9-ю гвардейскую армию, 3 ее корпуса и 9 дивизий в гвардейские и стрелковые, и сотворить последнее чудо войны. 9-я гвардейская армия была полностью укомплектована хорошо подготовленными кадрами офицерского, сержантского и рядового состава, который прошел курс обучения ведению боевых действий в тылу врага. Там же. Источник «Там же», страница 277. Вывод. Самые лучшие бойцы Советского Союза, численностью более миллиона человек, готовились для операций особого рода, для действий в тылу противника. Вместо этого на протяжении всей войны их внезапно без всякой подготовки бросали на выполнение задач, для решения которых они не имели ни соответствующих навыков, ни вооружения. Лучшие миллион загубили зря. Однако в других условиях, а именно при внезапном ударе наших войск по германским аэродромам, Этот заранее отобранный и великолепно подготовленный миллион бойцов представлял собой лучший инструмент захватнической войны когда-либо созданный человеком. Но как выбросить миллион бойцов? Мои критики привели жуткую статистику. Американцы в 1944 году высаживали своих десантников в Нормандии. Для этого им потребовалось совершенно чудовищное количество самолётов и планеров. Это так Но не будем сравнивать. У нас другой подход к войне. Американцы форсировали Рейн, и им потребовалось совершенно невероятное количество десантно-переправочных средств. А Красная армия форсировала Днепр на подручных средствах. Утонул значит, плохой солдат, и в Красную армию не годишься. Можем ли мы представить американскую армию, которая форсирует Рейн вплавь на гимнастёрках надутых пузырём? а заградотряды НКВД пулемётными очередями в затылок подбадривают, не умеющих плавать. Мы жили в другом мире. Воздушный десант под Вязьмой в 1942 году — это 8-я, 9-я, 214-я ВДБР 4-го ВДК и 211-я ВДБР 1-го ВДК. За шесть ночей в тыл противника было выброшено 7 тысяч десантников и, И 1500 мягких контейнеров с вооружением и боевыми грузами. Для десантирования такого количества десантников американцам потребовалось бы много самолётов. А нам хватило 64 самолётов PS-84 и TB-3. Источник: военный исторический журнал, 1975 год, номер 9, страница 82-83. В ходе освободительной войны в Европе Азии и так далее. Не всех сразу десантников бросать собирались, и вовсе не на одну Германию. Перед нами лежали огромные территории от Тихого океана до Индийского и от Индийского до Атлантического. Гитлер сокрушил колониальные метрополии, и надо было только прибрать к рукам бесхозные колонии, одну за другой, по очереди. Задавить Германию, и после того вся наша авиация была бы брошена на обеспечение высадки десантов. Советские бомбардировщики ДБ-3Ф перед войной специально модернизировали, чтобы кроме бомб могли возить десантников или грузы для них. То же относится и к огромному флоту бомбардировщиков СБ. А советские бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3 специально создавались для двойного использования, и как бомбардировщики, и как транспортно-десантные самолёты. 32 человека с парашютами или 50 без. Перед германским нападением у Сталина было около 1000 ТБ-1 и ТБ-3. 1000 ТБ — это 32-50 тысяч человек одним рейсом. Кроме того, были в Советском Союзе самолеты Р-5 и У-2. Брали они мало парашютистов, но было этих самолетов много. До начала войны Сталин получил из Америки лучшие в мире транспортно-десантный Дуглас DS-3 и наладил производство этого самолёта в СССР. Ещё, после разгрома Германии или только районов нефтедобычи в Полаэште, советская промышленность могла выпускать десятками тысяч планеры конструктора Антонова массовой 4 и самолёты ПС-84 вместо истребителей Яковлева Иштуромовиков Ильюшина. Однажды товарищ Сталин поставил авиаконструктору Яковлеву боевую задачу: создать новый, лучший в мире истребитель. Срок 3 месяца. Яковлев улыбнулся и вежливо объяснил не понимающему Сталину, что в Америке на создание такого самолёта тратят 2 года. Товарищ Сталин страшно удивился. А разве вы, вы американец? Великолепный истребитель был создан в установленный срок. Тем, кто вспоминает, сколько десантных самолётов потребовалось американцам, отвечаю. А разве мы, американцы,